Маленький олень, которого она поймала, голода не утолил, зато настроение испортил. Ли терпеть не могла сырое мясо. «Может, сбегать на восток?» — предложил Сет. «Вдруг они там затаились?» «Я тоже об этом думал», — ответил я. «Лучше дождемся, пока все выспятся. Не стоит сейчас ослаблять охрану. Но разведать восточную часть леса нужно до того, как калины пойдут на охоту. То есть скоро». «Ага». Это натолкнуло меня на размышления. Если Калинам удастся покинуть эти земли целыми и невредимыми, то лучше им убраться совсем. По идее, они должны были уйти, как только я предупредил их об опасности. Вроде у них есть друзья на севере, так? Пусть хватают Беллу и бегут. Это очевидное решение их проблем. Я бы мог предложить им такой вариант, но боялся, что меня не послушают. А я не хотел, чтобы Белла исчезла из моей жизни. Я ведь даже не узнаю, спаслась она или нет. Глупости, конечно, я посоветую им бежать. Какой смысл оставаться? Будет лучше. Нет, правильнее, если я больше не увижу Беллу. Сейчас-то легко говорить, когда она рядом. Жутко радуется, завидев меня, и из последних сил цепляется за жизнь. — А я уже поговорил об этом с Эдвардом, — подумал Сет. О чем? — Спросил, почему они до сих пор ее не увезли. «К Тане или еще куда-нибудь подальше, где Сэм ее не достанет?» Пришлось напомнить себе, что секунду назад я сам хотел дать Калинам такой совет. И нечего беситься, раз Сет избавил меня от этой необходимости, я ни капельки не сержусь. Ну и? Они ждут подходящего случая? Нет, они никуда не поедут. А эта новость не должна была меня обрадовать. Почему? Это же глупо. Не совсем вступился за них Сет. Чтобы собрать необходимое медицинское оборудование, нужно много времени. Здесь у Карлайла есть все, чтобы позаботиться о Белли. Его тут уважают. Это одна из причин, почему они решили пойти на охоту. И еще Карлайл думает, что Белли скоро понадобится больше крови. Запас уже подходит к концу. Он хочет закупить еще. Ты слышал, что кровь можно покупать? Пока мне было недологических заключений. И все равно глупо. Они могли бы взять запас крови с собой так. Или украсть. Все, что понадобится. Бессмертным плевать на законы. Эдвард не хочет тревожить Беллу. Ей стало гораздо лучше. Да, согласился Сет. Он мысленно сравнил две картины. Одну из моих воспоминаний, когда Белла была вся в трубках, и одну из своих она улыбалась и махала ему на прощание. Но все равно она еще слаба и передвигается с трудом. Эта тварь ее без конца избивает. Я проглотил кислоту, поднявшуюся к самому горлу, — Знаю. — Еще одно ребро ей сломало, — мрачно подумал Сет. На секунду ноги меня подвели, и я споткнулся. Карлайл опять ее забинтовал и сказал, что это всего лишь трещина. А Розали добавила, что даже обычные дети иногда ломают матерям ребра. Эдвард ей чуть голову не оторвал. Лучше бы оторвал. Сет докладывался по полной программе. Он знал, что для меня это все жизненно важно, хотя я не задал ни единого вопроса. У Беллы сегодня то и дело поднималась температура невысокая, а зноб и пот прошибал. Карлелл в растерянности, может, она действительно простудилась, иммунитет у нее сейчас ослаблен. Да, просто совпадение, конечно. Настроение у нее хорошее. Она болтала с Чарли, смеялась и все такое. Что? С Чарли? Она болтала с Чарли? Теперь с шага сбился Сет. Мой гнев не на шутку его удивил. Но он вроде каждый день ей звонит, узнать, как дела. Иногда и мама выходит на связь. Голос у Беллы сейчас гораздо лучше. Вот она и подбадривает отца, что идет на поправку». «На поправку? О чем они вообще думают?» «Да, давайте обнадежим Чарли, чтобы потом, когда Белла умрет, беднягу раздавило горем. Его, наоборот, надо готовить к ее смерти. Почему Белла так жестоко?» «Может, она не умрет?» — робко заметил Сет. «Я перевел дыхание, стараясь успокоиться». Сет, даже если она благополучно родит человеком она не останется. Все это знают. Ей придется очень правдоподобно изображать покойницу, малыш, или вообще исчезнуть. Я думал, они хотят облегчить Чарли страдания. Почему? Вроде Белла так решила. Никто и не возразил, хотя у Эдварда было такое лицо. В общем, он явно с тобой согласен. Опять мы на одной волне с кровопийцей. Несколько минут мы с Сетом бежали молча. Я сошел с тропы на юг. Не уходи далеко. Почему? Белла просила заскочить. Я стиснул зубы. И Элис тоже. Она говорит, что устала торчать на чердаке, как летучая мышь в колокольне. Сет рассмеялся. И еще мы с Эдвардом сменяли друг друга. Дежурили у Беллы. Если хочешь, я, конечно, могу вернуться. Нет, я сам, рявкнул я. Окей. Больше Сет ничего не сказал и сосредоточился на пустом лесе. Я все равно побежал на юг в поисках, сам не знаю чего. Когда вдалеке показались первые дома, я повернул обратно. До города было еще далеко, но рисковать не стоило, а то опять пойдут слухи о волках. Мы уже давно не показывались людям на глаза.